В дальнем правом углу находилась другая комната, отметил Перуджи, но она вела в комнату с экранами. Вновь Перуджи ощутил, что обстановка не полностью соответствовала его представлению о том, какой должна быть киностудия. Здесь тоже был небольшой продолговатый стол с четырьмя стульями вокруг него, Хелстром взял дальний стул и заговорил спокойным голосом. Люди, которых вы видите в темной комнате, микшируют несколько источников звука для комбинированной фонограммы, довольно сложная работа. Перуджи изучал людей в темной комнате, пытаясь понять причину странного впечатления, которое они на него производили. Внезапно он понял, что шесть мужчин у дуги экранов и три женщины, стоявшие в дальнем конце, настолько походили друг на друга, что казались членами одной семьи. Он снова перебрал взглядом лица, освещенные слабым светом. Пять мужчин и три женщины походили не только белой униформой, но и короткими светлыми волосами. и узкими лицами, на которых выделялись большие глаза. Женщины отличались от них только хорошо развитым бюстом и более мягкими чертами лица. Единственный мужчина, не похожий на остальных, также был блондином и кого-то напомнил Перуджи. А напоминал он, как почти сразу понял Перуджи, самого Хеллстрома. По пока все это проносилось в голове Перуджи, открылась дверь, позади крафта и вошла молодая женщина, которую он видел спускающиеся в клейте. Во всяком случае предостерег себя Перуджи, она кажется той самой женщиной. Фэнси сказал хелстрм быстро и тревожночему она здесь? спросил он затем себя. Он не посылал за ней. и ему не понравилось вкрадчивое выражение ее лица. Крафт отступил в сторону, неохотно давая ей пройти. Перуджи смотрел на нее, отмечая овал лица, почти как у куклы, сексуальное тело, которым она управляла с полным осознанием его линий. Ее внимание было обращено на Хеллстрома, с которым она разговаривала. но не было сомнений что играла она для пируджи эд послал меня сказала она он просил передать что кадры с москитами необходимо переснять москиты были возбуждены но вы меня не послушались здесь как будто впервые обнаружив присутствие пируджи она подошла к нему и спросила кто это «Это мистер Перруджи», — сказал Хеллстром с явной нотой предостережения в голосе. «Привет, мистер Перруджи», — сказала она игривым тоном. «Меня зовут Фэнси». Хеллстром внимательно следил за ней. Что она сделала? Он втянул себя носом в воздух, показывая недовольство, и ощутил приятный запах снадобий, которыми себя напичкала Фэнси. она пыталась возбудить пиеруджи, но зачем впрочем ее усилия даром не пропали. пиеруджи взволновала близость этой женщины и он не мог объяснить неожиданный и странный магнетизм этого влечения. ни один дикий внешний не мог распознать простую химическую подоплеку ситуации крафт тоже моментально подпал под влияние ее мощной сексуальности. Но жест Хеллстрома насторожил его. Крафту, давно исключенному из ежедневных контактов, потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Перуд же, однако, в себя не приходил. Хеллстром прикидывал, позволит ли этому продолжаться. Она играла в опасную игру и действовала не по инструкции. Хотелось бы, конечно, иметь гены Перуджи но.